Глава одиннадцатая. Доверие. Важные вопросы. Вы доверяете себе? В чем вы не можете положиться на себя? Какие обещания, данные себе, вы не сдерживаете? Как вы можете показать, что можете довериться самому себе? Доверие к себе — это квинтэссенция ответственности за себя. Это возможность удовлетворить свои потребности. Это забота о себе. Это связь со своей интуицией. Это, главное, внутренняя опора. Доверие к себе — основа проявления нашей аутентичности. Когда вы доверяете себе, вы можете положиться на себя. Когда вы доверяете себе, вы несете ответственность за свою жизнь. Когда вы доверяете себе, вы присматриваете за собой. Когда вы доверяете себе, вы становитесь своим лучшим другом, вы ставите честность в приоритет, вы даете слово самому себе и позволяете себе говорить. Вы регулярно напоминаете себе, что вы — тот самый человек, который знает себя и свои желания лучше всего. Вы живете целостно. Вы живете из пространства любви. Вы доверяете тому, что происходит с вами и внутри вас, в вашем теле, в ваших эмоциях, в вашей жизни. Вы знаете, что вы — своя собственная опора. Доверять себе — значит видеть свою аутентичность и позволять себе проявлять ее в этом мире. Получив опыт в нашем детстве и в нашем прошлом, мы создали наше «я», обусловленное этим опытом, несозвучное с тем, кем мы являемся на самом деле ведь именно в детстве мы узнаем как проявлять себя чтобы получать любовь от наших значимых взрослых и со временем эти паттерны становятся нашими неосознанными ежедневными привычками нашим привычным я которые все больше и больше отделяют нас от аутентичности когда мы осознаем это привычное мы сталкиваемся со страхом ответьте себе на эти вопросы чего я боюсь что произойдет если я Буду проявлять себя настоящего, доверять себе, выражать свои желания, потребности и мечты. Что я чувствую? Что я чувствую, буду чувствовать, если продолжу не проявлять себя настоящего? Если бы я не боялся, чему бы я сказал «нет»? Чему бы я сказал «да»? Что я люблю в самом себе? Эти ответы помогут вам найти направление. Ведь вы заслуживаете быть собой, перестать прятать себя, перестать хоронить те части вас, которые не кому-то из вашего окружения. Вы прекрасны во всей своей целостности. Вы прекрасны во всей своей многогранности. Вы прекрасны здесь и сейчас, на этой точке своего пути. Чем различаются наше привычное «я» и наше аутентичное «я»? тело. Привычное «я» отличает обусловленный образ жизни, то, как вы заботитесь о своем теле, еда, сон, отдых, забота о себе, и он чаще всего похож на тот, что вы узнали в детстве. Аутентичное «я» отличает связь со своей интуицией, внутренняя система навигации, знание своих потребностей и знание о возможности нового выбора в своем образе жизни. Как открывать своё аутентичное «я» физически? Возвращать фокус внимания в своё тело и то, как оно чувствует себя в каждом моменте каждого дня. Ответьте себе на вопрос. Вы знаете, что значит ощущать своё тело здесь и сейчас? Если нет, то самое время начать осваивать практику заземления. Вы можете найти её в главе про осознанность А знаете ли вы, какие привычки нужны вашему телу для наилучшего самочувствия? Если нет, попробуйте создать одну новую полезную привычку. Измените время отхода ко сну на полчаса-час, сделайте один короткий прием пищи, завтрак или полник, более здоровым. Энергия. Мысли и эмоции. Привычное «я» отличают обусловленные мысли и установки, усвоенные в детстве. Цикл привычных эмоций и реакций, привычные копинг-стратегии, чаще всего разрушающие вас. Алкоголь, наркотики, переедание, измены. Аутентичное «я» отличает наблюдение за своими мыслями и установками, знание о возможности нового выбора своих убеждений, свобода от привычных реакций, гибкость, копинг-стратегий. Как открывать свое аутентичное «я» энергетически? Возвращать фокус внимания в свои реакции. Ответьте себе на вопрос. Вы знаете, о чем вы думаете и во что вы верите? Если нет, то самое время изобретать свои убеждения в следующей главе подсказки для этого и согласовывать свою рутину со своими ценностями. А знаете ли вы, как вы себя чувствуете и почему эти чувства возникают у вас? Если нет, то поставьте 2-3 будильника в день и спрашивайте себя на них, как я себя чувствую прямо сейчас. От какой мысли пришли эти чувства? Душа. Привычное «я» отличает обусловленные интересы, вознаграждаемые извне, следование ценностям, которые не служат вам в религии, в традициях, в праздниках, в семье. Аутентичное «я» Отличает внутренняя страсть, выбранные вами ценности и практика в том, что служит вашей страсти, интересам и благополучию. Как открывать свое аутентичное «я» духовно? Возвращать фокус внимания в свой внутренний мир и открывать для себя свою страсть, свои надежды и свои желания. Ответьте себе на вопрос. Вы знаете свои внутренние двигатели, страсти, цели, мечты? Если да, спросите себя, уделяю ли я на регулярной основе время для них. Наполняет ли меня эта мечта до сих пор? Если нет, пора искать. Вы заслуживаете самого глубинного знания себя и своих желаний. А это значит пробовать новую активность подключаться к телу во время таких проб. Двигаться вперед методом проб и ошибок, ведь сначала нам нужно узнать, что нам не нравится. Это нормальный шаг на пути к пониманию того, что действительно позволяет нашему сердцу сиять. Ориентируйтесь не на внешнее подтверждение ваших интересов, а на свое хорошее самочувствие. Помните, что дискомфорт в любом новом занятии — это нормально, а страх потерять чью-то любовь, испортить отношения, расстроить и разочаровать других — это знак, что нужно идти вперед. Помните, что в здоровых отношениях всегда найдется место вашим интересам, вашим желаниям, вашим мечтам и вашей страсти. Практика доверия — это слушать себя и свою интуицию, прежде чем слушать кого-то еще, быть на связи со своей аутентичностью, рассчитывать свои силы создавать пространство для своей интуиции и внутренней мудрости, полагаться на себя, сдерживать обещания, данные себе, замечать свои импульсы, слышать свое тело, быть открытым новому опыту, новым идеям и взглядам, открывать свой внутренний мир. Нежное напоминание. Вы выбираете того, кем вам быть. Не ваше прошлое, не ваша история, не ваша семья, не ваши ярлыки, не ваши обстоятельства, не ваш партнер, не ваши учителя, не ваши коллеги, не ваша внешность, не ваша религия, не ваше окружение, не ваш психолог, не ваша обусловленность, не ваша работа, не ваши ошибки, не ваши друзья, не ваши бывшие, не ваши подписчики в инстаграм, не ваши травмы, не ваши достижения, не тот, кем вы были раньше не могут сделать этот выбор. Только вы здесь и сейчас. Только вы снова и снова. И вы имеете право менять свое видение самого себя. Вы — это не то, как вас воспринимают другие. Вы гораздо, гораздо больше всех этих восприятий. И вы имеете значение. Поэтому выбирайте себя. Прославляйте себя. «Создавайте себя!» Я мечтаю о мире, в котором каждый человек сможет выбирать себя, принимать своё несовершенство и право на ошибки, проявлять себя и воплощать свои мечты. Я мечтаю о мире, в котором каждый человек сможет доверять себе. Я мечтаю о мире, в котором каждый человек сможет создавать магию любви к себе в каждом своём дне. Надеюсь, мы сможем увидеть такой мир. И да, у всех нас бывают моменты сомнений, и временами мы ясно видим их, а временами притворяемся, что их не существует. Но они всё равно есть, и более того, они никуда не исчезнут. Но мы можем научиться лучше управлять ими. И в тёмные моменты нашей жизни, когда всё вокруг кажется неопределённым, когда мы чувствуем себя потерянными, когда мы находимся на распутье, когда мы так ярко ощущаем свои неудачи, они всплывают на поверхность. Их голоса возвращаются в наш разум, шепча нам о наших слабостях, о наших ошибках, тихо или во весь голос, смеясь над нами. И эти голоса, голоса сомнений и сопротивления могут начать делать выбор за нас. Не разрешайте им делать этого. Когда вы сомневаетесь в своем интеллекте, напомните себе, что вы всегда можете научиться чему-то новому и что никто на свете не может знать все. Когда вы сомневаетесь в своем теле, Встаньте, сделайте шаг, глубоко вдохните. Вспомните о том, насколько сильным оно может быть и как красиво вы можете его использовать. Вспомните о том, что ваша жизнь возможна именно благодаря ему. Когда вы сомневаетесь в своем выборе, помните, мы все можем ошибаться, но любая ошибка — это опыт. И если вы действительно будете сожалеть о чем-то, вы найдете пути для того, чтобы исправить это, вернуться и попробовать заново. Некоторые вещи стоят второго шанса. Когда вы сомневаетесь, в каком направлении двигаться вперёд, закройте глаза и представьте, что вы делаете один шаг, а затем второй. Повторите это ещё раз и ещё. Возможно, в какой-то момент вы увидите поворот, и в конце концов вы откроете глаза и поймёте, что находитесь на пути, по которому И в конце концов вы откроете глаза и поймёте, что находитесь на пути, по которому вам нужно идти. Когда вы сомневаетесь, что сможете полюбить вновь, напомните себе о том, что прямо сейчас у вас есть возможность любить самого себя. Если сейчас вам больно, просто пообещайте себе каждый день открывать глаза и пытаться добраться до завтра. И однажды, это время обязательно придёт, вы будете готовы попробовать снова. Когда вы сомневаетесь, добьётесь ли вы успеха, сделайте паузу и спросите себя, а что слово «успех»? «Значит для меня. Не для моих родителей, не для моего окружения, не для моего партнера, а для меня». И, скорее всего, вы поймете, что находитесь к этому успеху ближе, чем привыкли думать. Когда вы сомневаетесь, соответствуете ли вы окружающим, позвольте себе выбросить эту линейку сравнений. Визуализируйте свои мечты и регулярно напоминайте себе, что единственный человек, с которым стоит сравнивать себя, это тот, кем вы были вчера. Когда вы сомневаетесь, что способны к росту и развитию, скажите себе, что вы способны, и честно признайте, что путь к достижению ваших целей означает принятие и осознание своего негативного мышления и деструктивного поведения, и в конечном счете ежедневную практику принятия решения об изменениях. Когда вы сомневаетесь, стоит ли вам оставаться на том же месте или попробовать сделать шаг вперед, вспомните о том, что вы всегда можете вернуться домой домой к самому себе, куда бы вы ни шли. Когда вы сомневаетесь в том, готовы ли вы, честно признайте себе, что, скорее всего, нет. Но это и не нужно. Все, что нужно, — это быть смелым. И вы можете быть смелым, ведь у вас очень-очень храброе сердце. Сомнения делают нас прекрасно несовершенными и уникальными в своей силе и в своих слабостях, в том, как мы помогаем себе и людям рядом с нами расти, в том, какой жизненный путь мы выбираем. Поэтому, когда вы слышите голоса сомнений, разрешите им просто быть. И вспомните о том, что у каждого сомнения есть цель, и вы можете сделать шаг ей навстречу. Вы можете создавать изменения, вы можете рисковать, вы можете быть тем, кто вы есть на самом деле. Используйте свои сомнения, чтобы разжечь огонь внутри себя. Используйте их каждый день в любви и в жизни для того, чтобы завтра стать еще ярче, еще сильнее, еще красивее. Используйте свой голос, скажите себе, «Я хочу быть счастливым сам по себе. Я хочу, чтобы мой свет не исчезал в мгновение ока, если кто-то подведет или покинет меня». И сейчас пришло время увидеть этот свет. В какой части вашего тела он живет? Представьте себе источник этого света. Вы видите его мягкое и теплое сияние. Разрешите этому сиянию укрыть всю вашу боль, растворить всю вашу тревогу, успокоить все ваши раны. Этот свет живет в вас. Этот свет оберегает вас. Этот свет не исчезнет, кто бы ни приходил в вашу жизнь и кто бы не уходил из неё. Проведите несколько мгновений, смотря на этот свет. Скажите себе, я хочу, чтобы мое счастье не терялось вместе с окончанием отношений. Я хочу, чтобы мое сердце было целостным, даже если оно не связано с другим человеком. И сейчас пришло время увидеть своё сердце. Вглядитесь в себя. Ваше сердце полно любви и тепла. Ваше сердце полно историй, но ни одна из этих историй не определяет направление вашей жизни. Ваше сердце также полно страсти, и эта страсть станет вашим проводником к жизни вашей мечты. Эта страсть найдёт верное направление и поведёт вас за собой. Ваше сердце заслуживает вашего внимания, поэтому вглядитесь в него. Проведите несколько мгновений, всматриваясь в свое сердце. Скажите себе, «Я хочу быть самодостаточным в своей радости. Я хочу видеть мир в ярких красках, независимо от того, один я или в отношениях. И сейчас пришло время увидеть свою радость». Где в вашем теле она живёт? Когда вы чувствовали её в последний раз? Вспомните о том, как вы радовались самым простым вещам, когда были ребёнком. Вспомните о той безопасности, которую вам дарило детство, каким бы сложным оно ни было. Вы заслуживаете видеть и чувствовать эту радость каждый день, ведь ваша радость всегда живёт в вас. И я точно знаю, что вы научитесь видеть её. Проведите несколько мгновений, всматриваясь в свою радость. Пусть ваш свет, ваше сердце и ваша радость всегда будут наполнять и питать вас и вашу жизнь. Вы больше не будете чувствовать себя пустым и незначимым, если кто-то уйдет из вашей жизни, если кто-то решит, что вы ему не подходите, если кто-то решит, что вы не его человек и вам не по пути. Вам больше не нужно связывать то, кем вы являетесь, с тем, как кто-то другой относится к вам. Потому что теперь вы точно знаете, вы целостны, вы достаточны, и вы заслуживаете всего самого лучшего, не потому что вы в отношениях или без них, а просто потому, что вы есть.